Волшебный профиль Калифов женского пола немного. По праву рождения, по склонности, инстинкту и устройству своих голосовых связок все женщины — шахерезады. Каждый день сотни тысяч шахерезад рассказывают тысячу и одну сказку своим султанам. Но тем из них, которые не остерегутся, достанется в конце концов шелковый шнурок. Мне, однако, довелось услышать сказку об одной такой султанше. Сказка эта не вполне арабская, потому что в нее введена золушка, которая орудовала кухонным полотенцем совсем в другую эпоху и в другой стране. Итак, если вы не против смешения времен и стран, то мы приступим к делу. В Нью-Йорке есть одна старая-престарая гостиница. Гравюры с нее вы видели в журналах. Ее построили... Позвольте-ка. Ещё в то время, когда к северу от 14-й улицы не было ровно ничего, кроме индейской тропы на Бостон, до конторы Гаммерштейна. Скоро старую гостиницу снесут. И в то время, когда начнут ломать массивные стены и с грохотом посыплются кирпичи по желобам, на соседних улицах соберутся толпы жителей, оплакивая разрушение дорогого им памятника старины. Гражданские чувства сильны в новом Багдаде. Опуще всех будет лить слезы и громче всех будет поносить иконоборцев тот гражданин, родом из Террихот, которого миллионы хранит единственное воспоминание о гостинице, как в 1873 году его там вытолкали в шею с трудом оторвав от стойки с бесплатной закуской. В этом отеле всегда останавливалась миссис Мэгги Браун. Миссис Браун была костлявая женщина лет шестидесяти в порыжелом чёрном платье и с сумочкой из кожи того допотопного животного, которое Адам решил назвать аллигатором. Она всегда занимала в гостинице маленькую приёмную и спальню на самом верху, ценою два доллара в день. И всё время, пока она жила там, к ней толпами бегали просители, остроносы, с тревожным взглядом, вечно куда-то спешившие ибо Мэгги Браун занимала третье место среди капиталисток всего мира, а эти беспокойные господа были всего-навсего городские маклеры и дельцы, стремившиеся сделать небольшой заем миллионов этак в десять у старухи с доисторической сумочкой. Стенографисткой и машинисткой в отеле «Акрополь» — ой, вот я и проговорился — была мисс Ида Бейтс. Она казалась слепком с античных образцов. Ее красота была совершенна. Кто-то из галантных стариков, желая выразить свое уважение даме, сказал так. Любовь к ней равнялась гуманитарному образованию. Так вот, один только взгляд на прическу и аккуратную белую блузку мисс Бейтс равнялся полному курсу заочного обучения по любому предмету. Иногда она кое-что переписывала для меня, и поскольку она отказывалась брать деньги вперед, то привыкла считать меня чем-то вроде друга и протеже. Она была неизменно ласковой, и добродушна, и даже комми по сбыту свинцовых белил или торговец мехами не посмел бы в ее присутствии выйти из границ благопристойности. Весь штат Акрополя мгновенно встал бы на ее защиту, начиная с хозяина, жившего в Вене, и кончая старшим портье вот уже шестнадцать лет прикованным к постели. Как-то днем, проходя мимо машинописного святилища «Мисс Бейтс», я увидел на ее месте черноволосое существо, без сомнения одушевленное, стукавшее указательными пальцами по клавишам. Размышляя о превратности всего земного, я прошел мимо. На следующий день я уехал отдыхать и пробыл в отъезде две недели. По возвращении я заглянул в вестибюль Акрополя и не без сердечного трепета увидел, что мисс Бейтс, по-прежнему классически безупречная и благожелательная, накрывает чехлом свою машинку. Рабочий день кончился, но она пригласила меня присесть на минутку на стул для клиентов. Мисс Бейтс объяснила свое отсутствие, а также и возвращение в отель Акрополь следующим или приблизительно таким образом. «Ну, дорогой мой». «Каково пишется?» «Ничего себе», — ответил я. «Почти так же, как печатается». «Сочувствую вам», — сказала она. «Хорошая машинка — это для рассказа самое главное. Вы меня вспоминали ведь, верно?» «Я не знаю никого», — ответил я, «кто умел бы лучше вас поставить на место запятые и постояльцев в гостинице». «Но вы ведь тоже уезжали. Я видел за вашим ремингтоном какую-то пачку жевательной резинки». «Я и собиралась вам про это рассказать. Да вы меня прервали?» — сказала мисс Бейтс. «Вы, конечно, слышали про Мэгги Браун, которая здесь останавливается. Так вот, она стоит 40 миллионов долларов. Живет она в Джерси, в десятидолларовой квартирке. У нее всегда больше наличных, чем у десяти кандидатов в вице-президенты». Не знаю, где она держит деньги, может, в чулке. Знаю только, что она очень популярна в той части города, где поклоняются золотому тельцу. Так вот, недели две тому назад миссис Браун останавливается в дверях и глазеет на меня минут десять. Я сижу к ней боком и переписываю под копирку проспект медных разработок для одного симпатичного старичка из Тонопы. Но я всегда вижу, что делается кругом. Когда у меня срочная работа, мне все видно сквозь боковые гребенки, а не то я оставляю не незастегнутую одну пуговицу на спине, и тогда вижу, кто стоит сзади. Я даже не оглянулась, потому что зарабатываю долларов 18-20 в неделю, и ничего другого мне не нужно. В тот вечер она к концу работы присылает за мной и просит зайти к ней в номер. Я было думала, что придется перепечатывать страниц 20 долговых расписок, залоговых квитанций и договоров, и получить центов 10 чаевых, но все-таки пошла. Ну, дорогой мой, и удивилась же я. Мэгги Браун вдруг заговорила по-человечески. «Детка», — говорит она, — «красивей вас я никого за всю жизнь не видала. Я хочу, чтобы вы бросили работу и перешли жить ко мне». У меня нет никого на свете, говорит она, кроме мужа до одного-двух сыновей, и я ни с кем из них не поддерживаю отношений. Они своим транжирством только обременяют трудящуюся женщину. Я хочу взять вас в дочки. Говорят, будто я скупая и корыстная, а в газетах печатают враки, будто бы я сама на себя готовлю и стираю. Это вранье, продолжает она. Я всю стирку отдаю на сторону. Кроме разве носовых платков, чулок до да нижних юбок и воротничков, ну и разные мелочи в этом роде. У меня 40 миллионов долларов наличными деньгами, в бумагах и облигациях, таких же верных, как привилегированные стандарт-ойл на церковной ярмарке. Я одинокая старая женщина и нуждаюсь в близком человеке. Вы самое красивое создание, какое я в жизни видела, — говорит она. Хотите вы перебраться ко мне? «Вот увидят тогда, умею я тратить деньги или нет», — говорит она. «Ну, милый мой, что же мне было делать? Конечно, я не устояла. Да и сказать вам по правде, я тоже начала привязываться к миссис Браун. Вовсе не из-за сорока миллионов и не ради того, что она могла для меня сделать. Я ведь тоже была совсем одна на свете». «Всякому хочется иметь кого-нибудь, кому можно было бы рассказать про боли в левом плече и про то, как быстро изнашиваются лакированные туфли, когда на них появятся трещинки. А ведь не станешь про это говорить с мужчинами, которых встречаешь в гостиницах. Они только того и дожидаются». И вот я бросила работу в гостинице и переехала к миссис Браун. Не знаю чем я ей так понравилась. Она глядела на меня по полчаса, когда я сидел и читала что-нибудь или просматривала журналы. Как-то я и говорю ей. Может, я вам напоминаю покойную родственницу или подругу детства, миссис Браун? Я заметила, что иногда вы так едите меня глазами. «Лицо у вас, — говорит она, — точь-в-точь -точь такое, как у моего дорогого друга» лучшего друга, какой у меня был. «Но я вас люблю и ради вас самой, деточка», — говорит она. «И как вы думаете, мой милый, что она сделала?» «Расшиблась в прах, как волна на пляже Кони Айленда. Она отвезла меня к модной портнихе и велела одеть меня с ног до головы а ля За деньгами дело не станет. Заказ был срочный, и мадам заперла парадную дверь и усадила весь свой штат за работу. Потом мы переехали...» «Куда б вы думали?» «Нет, отгадайте». «Вот это верно. В отель Бонтон. Bon Мы заняли номер в шесть комнат, и это стоило нам сто долларов в день. Я сама видела счет. Тут я и начала привязываться к старушке. А потом мне стали привозить платье за платьем. О, я вам про них рассказывать не буду, вы все равно ничего не поймете». «А я начала звать ее тетей Мэгги». Вы, конечно, читали про Золушку. Так вот, радость Золушки в ту минуту, когда принц надевал ей на ногу туфельку 31 номер, даже и сравниться не может с тем, что я тогда чувствовала. Передо мной она была просто неудачница. Потом тетя Мэгги сказала, что хочет закатить для моего первого выезда банкет в отеле Бонтон, такой, чтобы съехались все старые голландские фамилии с пятая й авеню. «Я ведь выезжала и раньше, тётя Мэгги», — говорю я. «Но можно начать снова?» «Только, знаете ли, — говорю я, — ведь это самый шикарный отель в городе». «И знаете ли, вы уж меня извините, но очень трудно собрать всю эту аристократию вместе, если вы раньше не пробовали». «Не беспокойтесь, деточка», — говорит тётя Мэгги. «Я не рассылаю приглашений, а отдаю приказ». У меня будет пятьдесят человек-гостей, которых не заманишь вместе ни на какой прием. Разве только к королю Эдуарду или к ему Треверсу Джерому. Это, конечно, мужчины, и все они мне должны или собираются занять. Жены приедут не все, но очень многие явятся. Да, хотелось бы мне, чтобы и вы присутствовали на этом банкете. Обеденный сервиз был весь из золота и хрусталя. Собралось человек сорок мужчин и восемь дам, кроме нас с тетей Мэгги. Вы бы не узнали третьей капиталистки во всем мире. На ней было новое черное шелковое платье с таким множеством бисера, что он стучал словно град по крыше. Мне это пришлось слышать, когда я ночевала в грозу одной подруги в студии на самом верхнем этаже. «А мое платье... Слушайте, мой милый, я для вас даром тратить слова не намерена». Оно было всё сплошь из кружев ручной работы, там, где вообще что-нибудь было. И обошлось в 300 долларов. Я сама видела счёт. Мужчины были все лысые или с седыми баками и всё время перебрасывались остроумными репликами насчёт трёхпроцентных бумаг, Брайана и видов на урожай хлопка. Слева от меня сидел какой-то банкир или что-нибудь вроде, судя по разговору. А справа — молодой человек, который сказал, что он газетный художник. Он был единственный... Ну, вот про это я и хотела вам рассказать. После обеда мы с миссис Браун пошли к себе наверх. Нам пришлось протискиваться сквозь толпу репортеров, заполонивших в вестибюле коридоры. Вот что деньги могут для вас сделать. Скажите, вы не знаете случайно одного газетного художника по фамилии Латроп? Такой высокий, красивые глаза, интересный в разговоре. Нет, не помню, в какой газете он работает. Ну, ладно. Пришли мы наверх, и миссис Браун позвонила, чтобы ей немедленно подали счёт. Счёт прислали. Он был на шестьсот долларов. Я сама видела. Тётя Мэгги упала в обморок. Я уложила её на софу и расстегнула бисерный панцирь. «Деточка», — говорит она, возвратившись к жизни, «что это было? Повысили квартирную плату?» или ввели подоходный налог?» «Да так, небольшой обед, — говорю я. Не о чем беспокоиться, это же капля в денежном море. Сядьте, придите в себя. Можно и выехать, если ничего другого не остается». «И как вы думаете, мой милый, что случилось с тетей Мэгги?» Она струсила. «Скорее увезла меня из этого отеля Бонтон, едва дождавшись девяти часов утра». «Мы переехали в меблирашке в нижнем конце Вестсайда. Она сняла одну комнату, где вода была этажом ниже, а свет этажом выше. После того, как мы переехали, у нас в комнате только и было что модных платьев на полторы тысячи долларов да газовая плита с одной конфоркой». Тётя Мэгги переживала острый приступ скупости. «Я думаю, каждому случается разойтись вовсю хоть единожды в жизни». Мужчина швыряет деньги на выпивку, а женщина сходит с ума из-за тряпок. Но при сорока миллионах, знаете ли, хотела бы я видеть такую картину... А, кстати, о картинах не встречали ли вы газетного художника по фамилии Латроп, такой высокий? Ах, да! Я же уже спрашивала у вас, правда? Он был очень внимателен ко мне за обедом. У него такой голос. Мне нравится. Он, должно быть, подумал, что тётя Мэгги завещает мне сколько-нибудь из своих миллионов. Так вот, мой милый, через три дня это облегченное домашнее хозяйство надоело мне до смерти. Тётя Мэги была всё так же ласкова, она просто глаз с меня не сводила. Но позвольте мне сказать вам, это была такая скряга, просто скряга из скряг, всем скрягам скряга. Она твёрдо решила не тратить больше 75 центов в день. Мы готовили себе обед в комнате. И вот я, имея на тысячу долларов самых модных платьев, выделывала всякие фокусы на газовой плите с одной конфоркой. Повторяю, на третий день я сбежала. У меня в голове не вязалось, как это можно готовить на 15 центов тушеных почек в 150-долларовом домашнем платье со вставкой из валансианских кружев. И вот я иду за шкаф и переодеваюсь в самое дешёвое платье из тех, что миссис Браун мне купила. Ну вот это самое, что на мне. Не так плохо за 75 долларов, правда? А свои платья я оставила на квартире у сестры в Бруклине. «Миссис Браун. Бывшая тётя Мэгги», — говорю я ей. «Сейчас я начну переставлять одну ногу за другой попеременно, так, чтобы как можно скорее уйти подальше от этой квартиры». «Я не поклонница денег, — говорю я, — но есть вещи, которых я не терплю. Ещё туда-сюда сказочное чудовище, которым мне приходилось читать, будто оно одним дыханием может напустить и холод, и жару. Но я не терплю, когда дело бросают на полдороги. Говорят, будто вы скопили сорок миллионов, но так у вас никогда меньше и не будет. А ведь я к вам привязалась». Тут бывшая тетя Мэгги ударяется в слезы. Обещает переехать в шикарную комнату с водой и двумя газовыми конфорками. «Я потратила уйму денег, деточка», — говорит она. «На время нам надо будет сократиться. Вы самое красивое создание, какое я только видела», — говорит. «И мне не хочется, чтобы вы от меня уходили». «Ну, вы меня понимаете, не правда ли? Я пошла прямо в Акрополь, попросилась на старую работу, и меня взяли». «Так как же вы говорили у вас с рассказами? Я знаю, вы много потеряли от того, что не я их переписывала. А рисунки к ним вы когда-нибудь заказываете? Да, кстати, а не знакомы ли вы с одним газетным художником? Ха, да что это я? Ведь я вас уже спрашивала. Хотела бы я знать, в какой газете он работает. Странно». «Только мне всё думается, что он и не помышлял о деньгах, которые, как я думала, может мне завещать старуха Браун. Если б я знала кого-нибудь из газетных редакторов, я бы...» За дверью послышались лёгкие шаги. Мисс Бейтс увидела, кто это, сквозь заднюю гребёнку в прическе. Она вдруг порозовела. Это мраморная статуя. Чудо, которое видели только я да пигмалион. «Вы ведь извините меня», — сказала она мне, превращаясь в очаровательную просительницу. «Это... это мистер Латроп. Может быть, он и в самом деле не из-за денег. Может быть, он и правда...» «Разумеется, меня пригласили на свадьбу». После церемонии я отвел Лотропа в сторону. «Вы художник», — сказал я. «Неужели вы до сих пор не поняли, почему Мэгги Браун так сильно полюбила мисс Бейтс, то есть бывшую мисс Бейтс?» «Позвольте, я вам покажу». На новобрачной было простое белое платье, падавшее красивыми складками, наподобие одежды древних греков я сорвал несколько листьев с гирляндой украшавшей маленькую гостиную сделал из них венок и возложив его на блестящие каштановые косы урожденной бейтс заставил ее повернуться в профиль к мужу клянусь честью воскликнул он витида вылитая женская головка на серебряном долларе